Чтобы дырка подзаросла, месяца не понадобилось. Даже двух седмиц не понадобилось. Виной ли тому было знакомство с добрейшим болотным деревом? Чудесная ли вода, выпитая мною в непомерном количестве? ли заговоры или лечебные травы? Или же я просто сам по себе такой молодец? Выяснить было непросто. Но в маленьком борге на полтора десятка дворов, в милях тридцати от тракта, Мы пробыли дней десять. Ничего особенного, о чем стоило бы упомянуть, там не происходило. Я просто жрал в три горла, спал по полдня, мылся в небольшой речушке неподалеку. Уильям занимался почти тем же, разве что от переживаний ему кусок в горло не лез. Мало ему было тоски полюбимы, так еще и вид отца, которого он узрел въезжающим во врата славного внес дополнительное смятение в его душу. Хорошо, что я успел продать трофеи до нашего отъезда, а вернее, бегства, из-за Так что деньги были. Три меча со сбруей и старый уиллов клинок, все шлемы и единственную целую кольчугу забрал Хольд. Все щиты и моя кожаная бронька разошлись по торговцам, а порубленные кольчуги достались кузнецу. Пришлось немало поторговаться, конечно, но я не продешевил, хотя надуть меня пытались. Особенно старался местный жадный Хольт. Сначала попробовал зачасть часть трофеев за долг, но расценки лекаря и трактирщика я узнал ранее, и он обламался. Потом, ковыряя ногтем зазубренный в клинке, попорченным фрахером Адама об мой щит, он рассказал мне смешную байку о сыром железе и подмастерье кузнеца, чьи негодные изделия, дескать, он и держит в руках, чем изрядно меня повеселил. Я не злился на него. Он видел перед собой молодого Дренга и не мог не попытаться меня надуть. Однако не вышло. Так что в наших кошелях снова зазвенело, и голодать нам не пришлось. Коровье молоко, овощи, мясо кабанчика, свежий хлеб и сыр. Вот то, что нужно для раненого героя, для восстановления сил телесных и отран скорейшего исцеления. Еще бы деву красивую подбок дабы немного разнообразить ночное времяпровождение. Но деву мне не предлагали. Впрочем, и просто спать не в лесу с пауками и муравьями, и не в каменном чулане замка тоже хорошо. Рана затянулась, оставив неровный багровый рубец со следами стежков. И хоть и беспокоило, но вполне терпимо, так что все стало вроде как и неплохо. Не так, как раньше, но все равно неплохо. И вот спустя полторы седмицы мы оседлали наших коней и снова помчались навстречу уиловой любви, что свелось себе гнездо в вольном городе Эркенбурге. А в Эркенбурге было хорошо. Огромный оказался город, больше, чем Дурнмаур и тем более Эльфельхельд, не говоря уж о Хагале. Я говорил о том, что все упомянутые селения были многолюдны. Был неправ. Народу в Эркенбурге было... Наверное, больше, чем во всем нашем фюльке. Ну, может, не больше, но сравнимо. И городскими укреплениями местный конг явно не пренебрегал. Высоченные стены, широкие, приземистые башни, хоть и не выглядели новыми, но содержались в надлежащем порядке. Видать, было что взять в этом городе. И, возможно, находились желающие это проверить. Толстенные ворота, обитые железом. Бдительная стража, спросившая с нас медь за лошадей. Жрец в красивой мантии, надиравшись за тем, чтобы не проникла в город никакая нечисть, хитро спрятавшись под человечьей личиной, все тут серьезно оказалось устроено. И даже с первого взгляда понятно, Ярл или Конг, взявший на меч такой город, добудет себе великую славу и великое же богатство. Но если защитники будут готовы к нападению, то обойдется это большой кровью. Да и много будет этих защитников. Ополчение, гарнизон города, купеческая стража, свита благородных мужей. Еще нидингов всяких из тюрем понаберут, понаберут, и бродяки, разбойников. Дадут ножи и копья, пообещают прощение и награду в обмен на храбрость. Но если удачи Ерла хватит, то его имя запомнят на века. И в чертогах павших, когда он туда явится, то займет место не в конце стола. Красивый и богатый город. и море. «Море рядом!» Сквозь вонь города я чувствовал его запах. Сквозь шум и гомон толпы я слышал плеск волн, крики чаек. Как же мне надоели города и болота, леса и бесконечные дороги. Как бы хотелось сменить седло коня сухопутного на скамью коня морского. Песня, волн и ветра всегда будут слаще для моих ушей, чем трели всех соловьев в этом краю. Если задержимся в Эркенбурге, может... От еще кого с наших краев узнаю новости или весточку отправлю, дам знать, что жив, здоров. Просто так являться перед очень любимой улем не захотел, но и медлить не стал. В городе нашлись особые гостинные дворы, сдававшие комнаты путникам, и мы остановились в одном таком, кстати, недешевом. Сдали коней на конюшню, сложили оружие, кольчуги и прочее барахло в ларь в комнате, и до полудня Вил приводил себя в порядок мылся, брился, хоть брить было особо и нечего. Стрикся. Добыл из сидельной сумки новую одежду, сапоги и пояс, повесил на него новый кинжал в ножнах и стал выглядеть в обновках как сын ярла. Меч на месте этого длинного ножика смотрелся бы лучше, но друг ответил, что не на битву собирается. Да и свободный народ тут в большинстве своем вооружен был длинными ножами и короткими мечами. На меня секеры за поясом стража поглядывала неодобрительно старшой привратной варты даже посоветовал ее прибрать а то знает он дескать о любителях помахать топором из тех кто носит молот на груди Вильям долго стоял перед воротами подворья коим проживал свет его очей привратник сначала не хотел его пускать дескать нет главы семейства связи там отбыл, но увил настоял на своем я не стал его сопровождать мне было интересно посмотреть город А особенно порт. А уил пусть насладится встречей с любимой. В делах сердечных ему моя помощь ни к чему. Хотя последние дни несколько он начисто выел мне мозг, описывая красоты и достоинства сужены и было бы интересно взглянуть на нее. Но успею еще. На пир он не может меня не позвать. И на сватовство, и на свадьбу. Если у него все срастется. А если останется в поместье у любимой то пришлет вестника в гостиный двор и предупредит меня. Так что прогуляюсь пока, осмотрюсь». Прогуляться не удалось, осмотреться тоже. Я коротал время, упражняясь в красноречии, от нечего делать лаялся с уличными мальчишками. Им был безумно любопытен дикий северный варвар, что выглядел почти как человек, и даже умел говорить, чего, по их мнению, от него ну никак нельзя было ожидать. Развлечение, меж тем, излишне долго не продлилось. За спиной громко хлопнула дверь. Раздался шаркающий звук шагов. «Пойдем отсюда, Сварти. Совершенно убитым голосом Вильям отлег меня от перечисления умственных ущербностей и физических уродств местных шпанят, которым я рассказывал все, как не есть о них непроглядную правду. «Нечего тут больше делать!» «Куда делся мой прежде жизнерадостный друг? Что это за потухшие глаза?» «Что случилось, твоя милость?» Стало беспокойно мне за баронского сынка. «Несчастье какое-то? Кто-то умер? Или не дождалась тебя избранница?» Вильям тяжело вздохнул. В глазах у него стояли слезы. «Она...» Он едва слышно всхлипнул. «Ей был нужен вовсе не я. А кто?» «Я рассказал ей, что ушел от отца...» И что теперь мы можем быть вместе, а она...» Он хлюпнул носом. «Сказала... Сказала...» Что ей нужен сын Ярла, землей, домом и дружины, а безземельным голодранцам в этом доме теперь не рады? Чтобы угадать сие, не надо быть умудренным сединами старцем. Примерно так. Но она клялась мне в любви, что мы будем вместе, и весь я к ней, пусть даже больным уродом в лохмотьях. «Как же так, Сварти? Ну как же так?» «Вильям, Вильям!» Окачал я головой, искренне сочувствуя другу. Внимая светлой мудрости севера, не доверяя ни девы речам, ни жены разговорам, на круге гончарном их слеплено сердце, коварство в груди их. «Я не хочу жить! Зачем теперь все?» попросил меня срывающимся голосом парень. Биата была для меня всем! Я засыпал с мыслью о ней! Я просыпался с мыслью о ней!» А теперь ходи до ветру с о ней. Прочь, прочь злые мысли. Как она могла? Она сказала мне, что ей надо думать о будущем. А у меня без нее будущего нет! Ее образ был для меня солнцем, луной. А что теперь осталось?» Горевал Вильям. «Не нравятся мне такие речи. Чего доброго, на меч от кинется Друга надо спасать. Пойдем, друже. Я ободряюще хлюпнул Вилла по плечу. Другой рукошаря в кошеле. «Знакомы мне верные рецепты, как лечить сердечные раны. Всем помогают и всем нравится. Не стой столбом, пойдем». «Куда пойдем?» Прохлюпал мне парень. «К девкам, разумеется веселым и продажным. Идти он никуда не хотел. Он хотел стонать и рыдать под дверью дома любимой, страдать и поедать себя поедом. Пришлось тащить его за шкирку. Благо, парень почти не сопротивлялся. Несколько часов спустя. В гостевой комнате веселого дома, вольготно развалившемся на скамье, я ожидал Вильяма. Тот спускался по широкой лестнице со второго этажа. И хоть рожа его была по-прежнему кислой, Словно рагу и щавеля, но смертная тоска из зора исчезла. «Развеялся?» — вопросил я его. «Идем скорее, не стоит терять время». «Куда опять?» «В кабак, конечно». «Чего ты телишься? Все пиво без нас выпьют». «Не хочу». «Надо, Вильям, надо». Еще пару часов спустя. «Ну как ты, друг?» — спросил я своего унылого товарища. «Не стоит точить сердце думами о горестях». «Лучше выпьем еще!» И плеснул ему еще терпкой кислятины из глиняного кувшина, не забыв начислить и себе доброго пива и стоявшего на столе бочонка. Кислую дрянь, которую заказывал себе Вильям, я пить не смог. Попробовал. И долго плевался потом тягучими сиреневыми слюнями, хотя вдруг доказывал мне, что это вполне достойное для трактира вино. Как по мне, сапоги им мыть, а не на стол подавать. То ли дело славное пиво, Настоящее питье для настоящих мужей, достойных карлов и храбрых дренгов. Трактир, трубящий кабан, был не из дорогих и располагался на окраине, но и совсем затрепанным тоже не был. И тут подавали определенно неплохое еду и питье, и трактирная вывеска еще очень понравилась. Могучий кабанищем доспехах и шлеме. Мордастый и клыкастый, дудящий рог. Легче стало. Я вгляделся в мутное, словно уснуло рыбы глаза друга. Которые тот силился собрать в кучу. Смочим же, хмели усы, пусть и пока что не выросшие. Во славу асов! Хочешь, расскажу тебе предание про породелки Локи? Или же спеть тебе вису о героях прошлого? Или же... Давай расскажу, как я обманул Фину Крягу, вдул его дочки и из-под винца сбег, обхитрив все семейство. А как я разлил частым железом драуграх в топях? Я разгонял стаи призраков, что являлись ночью, и алчат выпить душу. Да я самого высокого Джона чуть на ломте не порубал. Полдня по болоту за ним гнался. Не догнал. Уж больно эта трусливая тварь быстро бегает. Давай расскажу, хочешь? Хочу во двор. Нехорошо, что то мне. Нехорошо? А, так тебя все еще тосказ не дает? Знаю, что надо делать. Ведомо мне верное средство от тягости сердечных. «Свардхев, ты, Бобота! Что ты еще задумал?» Простонал мне в ответ мой друг. Какой-то цвет лица у него нездоровый. Я, не обращая внимания на его слова, воздвигся на ноги и, слегка покачиваясь, обозрел почти полностью заполненный зал, освещаемый тусклым светом свечей и лампад. «О, то, что надо!» Я нашарил взглядом компашку из нескольких угрюмых мужиков по виду зажиточных бондов, топившихся в пиве недалеко от нас. Те, то и дело, недоброжелательно зыркали по сторонам. Настроение у них явно было скверное. Видать, проторговались в убыток. Особенно сумрачный Харри выделялся их не старшой широкоплечий муж, богато расшитой рубахи, на которой спадала густая рыжая бородища. Ряба лицо и бельма на глазу. «Не красавец, чего уж там?» «Не то, что я!» Ему что-то втолковывал один из его спутников. точный, щекастый с чисто выбритым лоснящимся лицом, тоже одетый не бедно. Мужик слушал того явно через силу, но почему-то смирял раздражение. Третий его спутник, коренастый чернобородый детина, в разговоре не участвовал и молча цедил свои из кружки. «Я знаю, что мне нужно сделать. Клянусь золотыми зубами Химделя. В дальнейшем я был не виноват. Ну, я так думаю». Пока я и кая, и покачиваясь, с натугой пытался решить возникшую дилемму, Просто подойти на хамителя и применить мне свои способности, для чего надо было бы сконцентрироваться на цели, а не распыляться на все помещение. Рыжебородок грузно поднялся с лавки и подошел к нам сам. Вы чего это на нас таращитесь, юнаки? Во, и внушать ничего больше не надо. Он уже, похоже, сам по себе готовый. У нас на светлом севере так не принято. Нет, почесать клоки друг об дружку мы, с Лаксдальборга, любили всегда. Особенно на праздник, на Юль, к примеру. Когда кушать уже не хочется, а пить уже не может, Надо ведь как-то развлекаться. Но с уважением и весельем, шутками и прибаутками. А тут, ну, дикие же места. И дикарями населены, вежество незнающими. Так вот, у нас в Нурдланде, когда напросился на драку, принято из дома выйти вон, дабы не отвлекать других пирующих. Неправильно это оскорблять гостеприимных хозяев треском зуботычин, отвлекая достойных Карлов от степенных разговоров откушаний вкушания и светлых раздумий. Это тех, кто уже навкушался и пал, сраженный винищем. Выйти, поделиться поровну, должным образом изготовиться и сойтись в молодецкой ипотеке бранное железо в кулак не вкладывая в честном поединке. За выпитое и поеденное мы уже расплатились, поэтому не замедлили последовать и Вечерние сумраки. На утоптанную площадку перед входом все гостеприимное место. За нами отправился Рыжий с товарищами, И еще пара-другая мужей, дабы поглазеть на грядущее развлечение. А может и, глядишь, поучаствовать. И вот, ровно устанавливая Уильяма на краю площадки, друга клонила из стороны в сторону, как иву на ветру. Аккурат возле сточной канавы я почувствовал. Счетала пища, хватает мне за плечо и разворачивает. Дикари. Как есть дикари. Никакого вежества. В рожу мне летел кулак Бородова. Он был размером примерно с пивную кружку, Клянусь в простом Фреки, попади он мне в голову, я бы, наверное, весь потрескался. Но он не попал, ведь ловкость всегда при мне. Сколько бы пива во мне не плескалось, я пригнулся, и кулак лишь скользнул мне по макушке, и настала моя очередь бросать кости. Я отдал ему в нос, по бороде и в ухо, харкнул в глаз, пнул в ботню и мужику поплохило. Он согнулся, оглашая окрестности утробным рыком. Печали и разочарования слышались в его голосе. Но радоваться быстрой победе было некогда. «Не по чести!» Звыли откуда-то сбоку. Этот толстомордный дружище Ржавобородов схватил меня за ворот и по-могатырски замахнулся. Медленно. Пока он это делал, можно было бы вернуться, сходить в трактир, заказать еще пиво, посмаковать кружку-другую и вернуться. Но делать мне ничего не пришлось. Вильям прервал свои безрадостные размышления о коварстве женщин и сложности бытия. И, молодецки ухнув, выписал жердяю смачную плюху куда-то в скулу. «Да, силен и крепок мой друг, хотя и в драке несколько неловок. Однако, с таким спутником, как Дрэнг Свардхевди, по прозвищу «Конь», он нужную сноровку быстро приобретет». Толстяк отшатнулся, но ворот моей рубахи отпускать не спешил, а наоборот, рванул на себя. Я сопротивляться не стал, ибо неправильно пытаться бороть большую силу меньшей. Гораздо правильнее будет прыгнуть ему всем весом на носок сапога, схватить за грудки и забодать лбом прямо в рог. Что я и сделал. Толстый завыл и потерял равновесие. На нем тут же слева левого борта повис вилл, подтек ногу, и вся эта конструкция повалилась на землю. Воротник моей рубахи так и остался трофеем жирного врага, который он с треском рвучейся материи забрал с собой. Рядом раздался рев. Это рыжий, которого я пнул по клубням, наконец смог разогнуться и теперь жаждал реванша. И с боевым воплем, напомнившим мне рев серого тюленя, когда тот увидел самку и собрался уже размножаться, бородач пошел прямо на меня в атаку, широко расставив свои загребущие руки. Он, наверное, хотел схватить меня за шею, но не преуспел. Я поднырнул под его гробками, схватил за левое плечо, дернул на себя Левой рукой взял бородатого под колено и положил его к себе на плечи. «Врать не буду. От тяжести едва не обгадился. Зато звук от падения рыжего на землю услышали, наверное, даже в Хельхельме». Я перешагнул через него и направился к виллу с толстым. Те успели укатиться к открытым настежь дверям трактира, и теперь, подбадриваемые криками зрителям, валялись по земле и попременно одаривали друг друга за трещинами. Над ними склонился третий спутник Рыжебородова. Я не мог позволить ему хватать или бить занятого поединком вилла, поэтому не замедлил со всех отпущенных мне одноглазом сил приложиться сапогом по откляченной заднице. Получилось удачно. С носка, да, куда-то по копчику. Мужик ничего мне не сказал. Он поспешил покинуть нас и удалился вглубь трактира, подбывая, приплясывая и держась за филией. Ибо хрена руки тянуть куда не просят. Сам же я собирался помочь другу, но не успел. Изрыгающий ругательство и прыжущий слюнями рыжий, который успел подняться и набрать разгон, на полном ходу схрабастал меня, прижал к широкой своей груди и унес с собой в недрах харчевни. Он, видимо, желал размазать меня об стену трактира, но промахнулся и попал в двери. Да, хоть словок я, как лесная рысь, даже как две лесные рыси, и силен, как медведь. Всего один медведь, ибо молод я еще, но ленгок. Вот братца Хегни или братца Орма. Рыжий такого лочь не смог бы. Не говоря уже о моем батьке. А я легковат. Мы попали в дверь. А еще мы снова попали и опрокинули длинный стол. И порази меня бана. Это было больно. Об стол или из кого-то из посетителей Рыжий запнулся. И к следующему столу мы не прибежали, а приехали. Рыжий на пузе, я на спине. Ехать было не больно. Солома, покрывающая пол... Была достаточно мягка, но достаточно тверда оказалась ножка стола, об которую я и приложился головой, и сумрак трактирной золы осветила целая рассыпь искр, что посыпались у меня из глаз. Рыжий так и не отцепился, он, наоборот, еще сильнее жал объятия, пытаясь выдавить из меня весь мой богатый внутренний мир. «А дядька-то оказался крепкий, и ребра мои вовсю трещали», — деда рассказывал мне что далеко-далеко в южных землях есть густые леса, и в них живут огромные змеи, что не жалят, а душат добычу. Наверное, в родню Рыжего затесалась парочка таких. Еще и руки мне прихватил. Левую-то удачно, выше локтя, а правую я сумел достать, ведь ловкость все же при мне. Освободившись конечностью, я дотянулся до столешницы, пошарил по ней. Нащупал чью-то глиняную кружку и, с чувством глубочайшего удовлетворения, расколотил ее омголову голову противника. Тот лишь выругался. Я пошарил еще и больше ничего не нашел. Чендушный человек с бледным лицом, сидящий на лавке возле стола, под которым мы столь яростно боролись, безучастно посмотрел на мою покрасневшую от натуги рожу. Чуть подумал, добил одним глотком содержимое своей кружки и мелодхолично придвинул ее ко мне. Я снова сравнил твердость местной посуды и головы бородатого, и снова рыжий оказался на высоте. И он изрядно обогатил мой запас ругательств, изобретательно понося всю мою родню до двенадцатого колена включительно. А в трактере тем временем ширились беспорядки и всеобщее веселье. Я определил это по звукам драки. Из-под стола мало что было видно, но рядом, и по нам тоже, кто-то активно топтался, и вряд ли это были танцы. Но вернемся к нашим рыжим баранам нашим ржавым удавом. На столе больше ничего нащупать не удавалось, а рыжий давил так, что до появления у меня второй талии оставалось совсем чуть-чуть. Тоскоющий о чем-то бледнолицый, безучастно наблюдающий за происходящими беспорядками, тяжко вздохнул и придвинул ко мне поближе еще какую-то емкость. И я схватил посудину, на ощупь довольно горячую, и сокрушил ее обкудлатую рыжую голову. И горячая. Ароматнейшая каша с мясом растеклась по башке моего спутника. И ему это не понравилось настолько, что он, наконец, разомкнул пылкие свои объятия. Издавая странные звуки, он яростно вычесывал вкуснейшую кашу с мясом из волос. Он попробовал вскочить, но ударился головой снизу о столешницу и опал как озимые, будучи от происходящего в некотором помутнении разума. Я поднатужился и спихнул ставших неразлучимыми дядьку и кашу в сторону и попытался вылезти из-под стола, но подняться на ноги мне не дали. Какой-то негодяй пнул меня в корму и наступил на спину, не думая, что он сделал это со зла. Он с кем-то сражался. И эти тухлые отродья лишайных кабанов пыхтели и толкались, боролись и топтались. По мне. отоптали мне спину. Не менее трех раз пнули по и так ноющим ребрам, съездили сапогом по уху, и во мне начал просыпаться гнев я смог откатиться чуть в сторону и изловчился лягнуть одного из топотунов под колено. Это сразу дало значительное преимущество другому оппоненту, и одним могучим рывком тот поверг противника, а я смог встать на ноги, чтобы взглянуть наружу того, чьи сапожищи мне пришлось ощущать своей шкурой. Наружу счастливого победителя, им оказался трактирный вышибала, выразилась законная гордость. Он радостно осклабился, протянул ко мне руки и дал мне по морде так, Что мне на миг показалось, будто у него лицо на бок съехало. Да, не к лицу достойному дренгу ложь, и потому скажу без утайки. Я люблю подраться. Быстро, словно лесной олень, ловок, словно хорь, силён, словно медведь и зол, словно росомаха. Таков я становлюсь в драке. И вихрь кулачной потехи увлек меня. Я набивал морды и сокрушал зубы, уворачивался от удара и сворачивал носы, раздавал всем по сусалам и валил местных бондов, как снопы, и передавался веселью, пока какой-то подонок не прислал мне в рыло. Да так удачно, что я аж приуныл. Хоть в ушах извинит, но не время предаваться безделью. Выбравшись из-под лавки, под которую я со всей присущей мне ловкостью укатился, я поспешил на помощь Вильяму. Мой друг с толстяком каким-то образом заползли в трактир, и Уилл уверенно одолевал противника. Он перевернул за на спину, загромоздился ему на живот, не менее чем трижды ударил затылком о землю, потом дал по морде, схватил за грудки и теперь в приступе священной ярости блевал на когда-то красивую рубаху врага. Сбоку к нему подкрадывался черномородый, замысливший подлость, но я был на чеку. И словно Мьёльнир, пущенный, не знающий промаха рукой погонщика колесницы, разрезал воздух, подхваченный мною чей-то кувшин, и поразил негодяя прямо хохотальник. Дальнейшее помню плохо. С кем-то вроде еще боролся. Успешно или нет, сказать сложно. Помню Рыжего. Он вырвался из-под гнета густейшей каши с мясом и пытался добраться до меня. Но какая-то добрая душа вытянула его по похребтение доской, оторванной от столешницы еще помню, как орали про стражу, и хорошо помню сапог. Добротный, кожаный, на двойной подошве. Я даже ремешки разглядел. Слегка потертые и бронзовую пряжку, начищенную до блеска. Он летел мне в лицо. Летел он, летел и прилетел. Я не люблю тюрьмы. Темницы, каторги, порубы, узилища. Ямы тоже мне не по нраву. Не должен там оказываться рожденный свободным. Проснулся я от собственного храпа, и первое, что стало перед глазами — высокий каменный потолок. Света из двух зарешечённых окон хватало, и я сразу сумел определить, что мы не в трактире. Вставать не хотелось. Заботливые тюремщики положили мне на теплую, хотя и неровную лежанку, дабы я не простудился на полу, за что я им мысленно пожелал добра. Башка гуддела. Во рту наличествовал гнусный привкус. Словно навозная куча, на которой мочились кошки со всего морга. В носу засохла кровь, что и являлось причиной завилистого храпа. Обычно тая сплю не столь музыкально. Дышать им было трудно. Я расковырял залежи и заодно выяснил, что клюв мне все же не сломали, а лишь слегка погнули. Лицо онемело и ощущалось словно маска. Я инвентаризовал зубы и выяснил, что они все на месте. Пара-тройка шаталась, но дезертировать вроде ни один не собирался. «Юнак! А, юнак!» Раздался голос из глубины помещения. Я с трудом принял сидячее положение и узрел какого-то рыжего. Он выглядел неважно, и каша тоже была с ним. Мой бывший противник равномерно распределил кушанья по себе, и теперь среди болотных драунгров мог бы сойти за своего. «Как же ты, юнак, больно дерешься!» Поведал мне теперь буровато-коричневый. В драку он лезть не собирался, и, что странно, несмотря на то, что выглядел он, будто всю ночь веселился в сточной канаве, был весьма довольным. — Прости, не знаю твоего имени, уважаемый, — вежливо ответил я. — У меня три старших брата, все здоровые, как медведи. — Понимаю, — кивнул тот головой. — У самого старшие есть. Двое. Все норовили меня запрячь. Речь общительного бородача прервал стон, доносившийся из-под меня. Лежанка подо мной дернулась и спихнула меня на пол. Словно упырь из могилы восстал Вильям. Сварди! Проскрипел мне приятель. Да, друг. Сварди! Что? Как ты? Болит ли все еще твое сердце? Все, все болит. Он скривился и попытался оглядеться. Это у него получилось плохо. «Что со мной, сварти? Я заглянул другу в лицо, на лбу ссадина. Губы, как две оладьи. Оба глаза заплыли, челюсть распухла. Лоха шевелилась и забавно пощелкивала, когда уил открывал рот. А зато, что удивительно, длинный и тонкий нос моего друга остался целым. «Что с тобой?» Ну. Слишком огорчать его не хотелось. Раньше ты был молодой и красивый, а теперь просто молодой. Натя, Петя, пейте!» С ведерком подошел бывший рыжий. «Вода. Теплая, но пить можно». Он был удивительно дружелюбен, учитывая обстоятельства нашего знакомства. Мы познакомились, разговорились. Выяснил я причину его столь странной жизнерадостности. «Смотри!» Показывал он пальцем на свой глаз. Второй заплыл и закрылся. Я аж сопливых лет одноглазый. Ни один целитель, клятая Бельма, убрать не брался. А теперь и нет его. Сон дурной столько лет видел, как второй глаз теряю, орал и просыпался. А теперь воно как! Глаз у него действительно стал как новенький. Правда, лицо и тело пошло мелкими, но зудящими прыщами. Однако это Герхарда Ротвальда, как он представился, не смущало. Он глядел на мир своим новым глазом мне непрерывно чесался и был абсолютно счастлив